Глава шестая. Окрестности руин. Схватка с кибергизированным зверьем и обнаружение экстрамерности заставили меня крепко призадуматься, в каких целях ушедшие создали невероятно сложную инженерную конструкцию. На ум приходит только два варианта. Либо это тщательно охраняемая тюрьма, либо некий полигон, где реализован принцип изолированных друг от друга экспериментальных пространств. При проведении научных изысканий микромашина должна обладать полнотой функций, высказался Синп. Нет смысла использовать их урезанные версии. Пожалуй, он прав. Блокировать коды управления логично лишь в том случае, если узники могут манипулировать нанитами не хуже тюремщиков. Тогда все складывается. Отключение команд, утилизация и репликация исключают возможность побега. В таком случае, Стилхат — это изобретение заключенных? Вполне вероятно, но возникает еще один вопрос. Как здесь появились существа разных цивилизаций? Допустим, некоторые из них, такие как Морфы, изначально являлись пленниками. Ну а народ Кейла? Или древние, которые по утверждениям юноши жили тут изначально? Космическая тюрьма должна хорошо охраняться. Любой корабль, оказавшийся в запретной зоне, наверняка будет сбит, как и случилось с предками Кейла. Вновь подал голос мой внутренний собеседник. И заметь, Глеб, узница экстрамерности хорошо разбирается в микромашинах. Что если здесь содержались представители развивающихся цивилизаций, по той или иной причине овладевшие кодами управления? Мы не знаем психологию ушедших но вряд ли они стали бы терпеть грубое вмешательство молодых раз в структуру своей сети. Синапс с некоторых пор взялся обобщать мои мысли. Непривычно, но в принципе я ничего не имею против. Как собеседник и оппонент он приносит ощутимую пользу, не давая зациклиться на чем-то одном. Хорошо, допустим, что Исполинская космическая платформа — это межзвездная тюрьма. Кого здесь содержали? Настоящих преступников или попавших в немилость следователей еще предстоит выяснить. Главное, что у такой структуры должен быть административный сектор с точками прибытия и станции межзвездной связи, Которые резонно вынести в космос, в очередной раз обломал меня голос рассудка. В таком случае мне нужен стилхат, желательно в промышленных количествах. Но как его добыть? свободные на ниты редкость а использовать уже запрограммированные слишком рискованно одно их прикосновение обещает незавидную участь будешь до скончания века патрулировать пустыню единственный источник ресурсов карганитовой обломки и я решил провести эксперимент в грузовом отсеке вездехода полно сырья дробить куски бронеплит нечем да и незачем есть идея получше схватка со стражами экстрамерности показала эффективность электромагнитного импульса. На доли секунд информационные связи между нанитами рвутся, и этим окном можно воспользоваться, перехватив управление над ними. Поставил задачу Синапсу адаптировать матрицу электромагнитной гранаты из боевого набора. Готово, вскоре отчитался он. Я применил форму воплощения, создав боеприпас, затем взял из багажника кусок обшивки и отволок подальше от вездехода. Кейл заметил мои манипуляции, но не стал задавать вопросов. С поста не ушел, наблюдает за окрестностями. Ну, приступим. Гранату на задержку и бегом на безопасное расстояние, благо зонд после автоматической замены истощенной микроядерной батареи, вновь исправенно может послужить в качестве ретранслятора команд. Импульс прошел мощный, по идее информационные связи между нанитами точно нарушились и одновременно с беззвучной вспышкой я применил зов не сработало карганитовая плита простейшая форма воплощения электромагнитный импульс ей не навредил просматриваю логи события ясно частицы на век сконфигурированы в конкретные изделия они образуют кристаллическую решетку между ними нет информационных связей только физические При таких условиях наниты вообще не реагируют на командные коды, а их урезанные версии, тем более. Строители загадочного мира всерьез позаботились о его безопасности, но всего предусмотреть не смогли. Со временем здесь появился стилхат, и теперь мне стало понятно природа его происхождения. Если разорвать физические связи, то реплики нанитов обретут статус свободных микрочастиц, которыми можно манипулировать но для их добычи потребуется как минимум плазмогенератор. А где его взять? Лишь проклятый стилхат обладает полнотой функцией, но работать с ним себе дороже. Будь у меня навык мнемотехника за сотню выше, можно было бы рискнуть. Но с базовыми десятью пунктами, которые дает синапс, бессмысленно даже пытаться. Так что взял себе на заметку, при столкновении с охранными микромашинами порядок действий только один. Удар электромагнитным импульсом, зов и дезинтеграция. С такими мыслями я вернулся к Кейлу. Громоздкий вездеход оказался пустышкой. Все механизмы выгорели. Произошел взрыв бортовой энергостанции и, как следствие, детонация накопителей. Так что нам достался лишь оплавленный карганитовый корпус. Смотри, Кейл с усилием открыл пометую створку, дав мне заглянуть внутрь. Грузовой отсек разделен решетками, тут явно содержали пленников. Тел нет, эта машина шла порожняком, ржавые наверняка знали об опасности. Колонна проскочила на скорости, оставив на растерзание стражам руин карганитовый хлам. Кейл заметно приободрился. Значит, наши живы? Надеюсь. Древний, а что скрывает мгла? Там есть путь, связывающий это место с другими руинами, отдаленными на сотни километров. Стараюсь пользоваться простыми, понятными ему выражениями. Про экстрамерность упоминать не стал. «Древнее волшебство?» — испуганно уточнил парень. «Боишься?» «Немного». «Это хорошо». «Почему?» — он явно ждал от меня другой реакции. «Не боится только глупец либо безумец. И, кстати, магии не существует. Это называется технологии» их можно изучить и использовать, как в случае с оружием. Ты ведь больше не считаешь, что оно заряжено чем-то сверхъестественным?» Кейл нахмурился. «Да, я понял, как оно действует. То же самое и с быстрым перемещением. Его обеспечивают древние устройства». «Жаль», — вздохнул Кейл. «Мы с Олой мечтали, что когда-нибудь овладеем древней силой, обретем власть над миром и сделаем его лучше». «Еще успеете». «Правда? Как?» Что для этого нужно, живо заинтересовался он. Позже, растолкую, я пока не стал развивать тему. Лучше скажи, чего могли испугаться ржавые? Они ведь сильно рисковали, срезая путь через руины. Со дня на день начнется сезон полевых штормов. Поверь, это похуже монстров, с погодой невозможно сражаться. Тогда и мы не будем медлить, последуем за ними. А что на другой стороне? Понятия не имею, я разведал лишь часть пути. Придется рискнуть, подгони машину. Вскоре мы пересекли границу мглы. Не разгоняйся, тут близко поворот. Кейл аккуратно вписался в закругление. Несколько минут мы ехали вдоль стены, пока из тумана не проступили очертания нескольких огромных круглых плит. Дорога разветвилась. Я спрыгнул с брони. Какой путь избрали ржавые? Действовали ли они на обум, или тут есть указатели? На поверхности круглых карганитовых плит нет никаких поясняющих надписей. Все выглядят одинаково. Выручил синапс. С помощью его датчиков мне удалось отследить крупицы песка. Учитывая повышенную влажность и вездесущий мох, попасть они сюда могли только с колес проезжавших недавно машин. Нам туда. Я указал на один из пандусов, ведущих к округлому возвышению. Ничему не удивляйся. Возможно недомогание, помутнение, рассудка — все что угодно. Неизвестно, что нас встретит на той стороне. Я прикрываю огнем, ты ведешь. Куда мне ехать после... перемещения? кел напряжен, будто сжатая пружина, голос слегка дрожит. Сориентируемся по ситуации. Понял. Вездеход тронулся с места, преодолел короткий подъем, и нас внезапно поглотила неяркая вспышка. По ту сторону мглы не оказалось. Руины здесь куда более величественные, но и пострадали они намного серьезнее. Стена, окружающая древние постройки, местами разрушена до основания. Тумана нет, ржавых тоже не видно. По одну сторону простирается исковерканная катаклизмами местность. Рельеф вздыблен, словно пространственная аномалия потеряла стабильность. Кое-где извергается вещество. Участки тверди внезапно теряют очертания и вздымаются выбросами праха пугающее явление, способное в любой момент уничтожить древнюю космическую конструкцию. «Кейл, ходу! Убираемся отсюда! Живее!» — я жестом указал направление. Поиск административно-технического сектора платформы стал еще более актуален. Через несколько минут, когда мы углубились в пустыню, Я выпустил дроны почти сразу на карте возникла вереница алых маркеров. Колонна ржавых двигается параллельно с нами на удалении в пару километров. Я рассмотрел девять вездеходов. Их сопровождают всадники, оседлавшие крупных ящеров. Пленников не видно. Кейл, сколько человек жило в твоем городке? Точно не знаю, признался парень. Много, несколько сотен. Думаешь, их уже кому-то продали? Пока не ясно придерживайся курса. Я создал для него цепочку навигационных маркеров, а сам вернулся к наблюдению. Внимание сразу привлекли две машины, идущие в середине каравана. Они отличались размерами, формой, способом передвижения и сигнатурами. Широкие, приплюснутые, лишенные колес, излучающие сложную энергетическую ауру реликты былых эпох, используют антигравы. Синапс быстро провел поиск по имплантированным базам данным. Ситуация прояснилась. Ржавые каким-то образом завладели двумя древними грузовыми модулями. Обломки таких встречаются и в космосе, и на борту станций ушедших, но исправных экземпляров нам не попадалось. Транспорты вполне могут вместить всех пленников. Конечно, их техническое состояние давно пришло в упадок, В космос реликтам уже не выйти, да и по пустыне едва ползут, периодически цепляя плоскими днищами гребней песчаных возвышенностей, но при наличии технологического сканера и стилхата все поправимо. Мне такое средство передвижения очень бы пригодилось. Характер местности тем временем начал резко меняться, словно мы пересекли границу регионов. Море песка осталось позади, земля стала твердой, потрескавшейся, превратившись в изрезанную оврагами пустошь с частыми вкраплениями скал и разрушенных техногенных объектов кел прибавь скорость я проложил новый маршрут продолжая наблюдать за колонной 23 всадниковых хранении с древними грузовыми модулями вроде бы все ясно они не вооружены чего не скажешь об обычных вездеходах в их бортах прорезаны амбразуры а вращающиеся башенные настройки превращены в гневые точки Большинство ржавых «киборги», да и ящерицы, на которых они передвигаются, не лишены механических усовершенствований. Рассматривать их пришлось издали, зон держу на безопасной высоте, чтобы не привлекал внимания. Машины движутся медленно, натужно преодолевая подъемы. Колонна, будто усталая стальная змея, петляет меж руинами и скалами. Конечная цель их маршрута вполне ясна. Датчики зонда различили километров в 50 к западу характерные признаки крупного транспортного узла. В бой придется вступать тут. Неизвестно, что за места откроются после очередного быстрого перемещения. Наибольшие опасения вызывают всадники. Рептилии способны развивать приличную скорость, а их длинные цепкие лапы позволяют ловко карабкаться по сложным поверхностям. Сколько ржавых скрывается внутри машин, пока не ясно. Дрон поднялся выше, описывая расширяющиеся окружности, и карта местности начала быстро пополняться подробностями. В нескольких километрах от нашей текущей позиции начинается глубокая впадина, обрамленная слоистыми руинами. Похоже, здесь в платформу врезался небольшой астероид. Кратер имеет вытянутую форму и сложные для маневрирования рельеф. Повсюду зияют провалы, ведущие в недра технических уровней, и высятся ветхие холмы, состоящие из нагромождений карганита. Кое-где встречаются накрененные пласты отсеков, образующие невысокие плато с обрывистыми краями. Многие помещения лишены внешних стен и выглядят металлическими кавернами, между ними на разных высотах темнеют зевы деформированных тоннелей. На нашей стороне фактор внезапности – возможность выбора позиций и технологическое превосходство. Но ржавые опытные бойцы и не простят ни единой тактической ошибки. Еще одно преимущество – они не знают, кто мы. Значит, наихудший расклад использованиями пленников в качестве живого щита можно исключить. Банда не представляет, насколько для нас с Келлом жизни захваченных рабов и не смогут сыграть на этой слабости. Вскоре мы обогнали караван, двигаясь параллельным курсом на разумном удалении. Отремонтированные двигатели вездехода не подвели, держат нагрузку. Завершив сканирование окрестностей, я занялся матрицами для форма воплощения и финальный отрезок маршрута провел в состоянии оцепенелого напряжения, отдав синапсу весь ресурс нейросетей. Древний очнись, мы на месте! Адаптация форм воплощения под стилхат еще не завершилась и я с трудом вернула сознание реальности. Обогнали ржавых на 10 километров, Кейл протянул мне флягу с водой, но я жестом отказался. Мы сейчас находимся в дальней части древнего кратера, сюда ведет узкий каньон. Его дно усеяно разного рода обломками, а отвесные стены сильно оплавлены. Транспортный узел, к которому направляются ржавые, расположен чуть дальше за техногенной грядой, состоящей из наслоений деформированных отсеков. Дорога, выходя из каньона, карабкается вверх. «Древний, не молчи, они скоро появятся. Ты придумал, как их остановить?» К нам спикировал зонт голова андроида, из которой изготовлен корпус, за время полетов окончательно лишилась пеноплоти и теперь скалится имитация зубов. В провалах глазниц рдеет индикация датчиков. Используя канал технологической телепатии, я передал Кейлу данные. Он нахмурился и заметно побледнел, осознав свою роль в грядущих событиях. «Справишься? Не уверен, я не настолько хорошо стреляю. Зонд тебе в помощь!» Кейл невольно отшатнулся. «Не дрейф», — я похлопал парня по плечу. «Пошли на позицию». Мы вскарабкались на высоту. Среди наслоения разрушенных уровней, Я еще при сканировании приметил подходящий отсек, связанный с соседними изломанной галереей. Внешняя часть помещений расплавилась в момент катастрофы. Отсюда теснина каньона просматривается на километр. С датчиками зонда на три, но такая дистанция слишком велика для примитивного стрелкового оружия. Я указал на возвышение, расположенное в дальней части разрушенного отсека. Для снайперской позиции подходит идеально. Выстрелы, произведенные из глубины помещения, поначалу не демаскируют стрелка. Кейл, собрав всю свою волю, залег в указанном месте. «Готов?» «Нет», — сипло ответил он. «Ну, значит, терпи. Используя навык мнемотехника и последние крохи свободного стилхата, я связал микрочип, вживленный парню, с датчиками зонда. Теперь голова андроида зависла над его плечом». «Как ощущение? Что изменилось?» Вопросы риторические, я и без него знаю ответы, но надо, чтобы Кейл озвучил их вслух. Так ему будет легче адаптироваться и принять негаданное расширение рассудка. Сейчас перед мысленным взглядом парнишки, накладываясь на реальность, появился виртуальный прицел с опцией увеличения дальномером и точкой упреждения для стрельбы по движущимся целям. Он справился с резким приступом дезориентации, сглотнул, доложил, что видит и тут же спросил, Почему дальние предметы подсвечиваются красным, а ближние зеленым? Процессор зонда вычисляет предел эффективной дальности при стрельбействе его оружия. Когда маркер красный, дистанция еще слишком велика. Я объяснил ему, как пользоваться точкой упреждения и добавил. Все их внимание поначалу будет приковано ко мне. Полагаю, 5-7 выстрелов успеешь сделать, пока ржавые поймут, что нас двое. У тебя несколько позиций, все отмечены на карте. Только не тормози, вовремя меня их. Все в твоих силах, должен справиться. А как ты остановишь колонну? Классика жанра, нет времени объяснять, сам все увидишь. Давай, не дрейфь, я пошел, мне еще надо добраться до места. Соблюдаем полную радиотишину. Когда нужно, вызову сам. Вездеход я загнал в тупиковый тоннель где его сложно обнаружить а сам вскарабкался метров на 20 выше по ходу дела активировал зов поставив трансляцию команды в фоновый режим ее постоянное использование меня не выдаст радиус воздействия невелик но если в округе вдруг найдется свободный стилхат, то будет весьма неплохо немедленного эффекта зов не возымел но надежды не теряю в отличие от кела я вооружен куда солиднее Из деталей, найденных в разоренном ржавыми поселении, мне удалось собрать рабочий образец импульсной винтовки. Оружие дальнобойное, мощное и разрушительное, но потребляет очень много энергии. Даже с учетом резервных накопителей у меня всего три выстрела. Надеюсь, этого хватит. В качестве боеприпасов пришлось использовать подходящие по калибру цилиндрические фрагменты коргонитового сплава. Приближаются с куподаложил синапс. Дистанция 3200, скорость 25. Я быстро отыскал укрытие, залег. Надо, чтобы ржавые заметили выстрел. Гаусс-винтовка бьет в разы дальше обычного стрелкового оружия, а разрушающая сила неказистого с вида боеприпаса огромна. При соударении с препятствием металлическая болванка испаряет изрядный фрагмент вещества, да и сама превращается в облачко плазмы. сопутствующие поражающие факторы ударная волна мощное за воздействие электромагнитный импульс высокой температуры ионизированного газа должно хватить для надежного поражения цели стылый воздух неподвижен колонна движется медленно несмотря на смену рельефа здесь тоже хватает пыли вижу ее отчетливый шлейф прицел прямо скажу убогий а датчиками расширителя сознания пользоваться рискованно могу выдать себя раньше времени Неизвестен уровень технологий, которыми пользуются ржавые. Наконец колонна появилась в зоне видимости. Медленно смещаю панораму прицела, взял головную машину, затем плавным движением навелся на замыкающую. Работать можно, благо нет ветра, а дальность прямого выстрела у импульсного оружия намного превышает текущую дистанцию. Колонна теперь в полутора километрах, дно каньона узкое. Всадники на ящерах вырвались вперед, чтобы не мешать движению, поднятая ими пыль сразу ухудшила видимость. Древнее оружие вздрогнуло отдачей. Громкий хлопок и короткий воющий звук наверняка привлекли всеобщее внимание, но через доли секунд ржавым стало не до меня. Массивный вездеход, идущий во главе колонны, оконтурила ослепительная вспышка. Взметнулись обломки бронеплит, затем гулку ударил вторичный взрыв. Пробил, причем не слабо. Машину развернуло боком. В лобовом скате брони зияет раскаленная по краям язва попадания. Внутреннее возгорание вырвало башенную надстройку, вверх ударил гудящий сноп пламени, затем повалил черный дым. Индикаторы перезарядки накопителей моего оружия уже налились изумрудным оттенком, но я не тороплюсь со следующим выстрелом. Надо, чтобы ржавые преодолели первые секунды замешательства, и начали активно высматривать стрелка. Сработало, всадники на ящерах припустили к выходу из теснины. Колонна остановилась, слышу отдаленные урчание двигателей, крики. Поймав прицел корму замыкающего вездехода, я снова коснулся сенсора. Хлопок, короткий вой, всплеск пламени, и колонна на какое-то время оказалась заперта в теснине. Не сомневаюсь, что поврежденные машины вскоре столкнут с дороги, но пока все идет по плану меня заметили всадники вырвались из каньона и резко свернули думаю я ещера легко смогут вскарабкаться даже по отвесным стенам теперь дело за келом индикаторы перезарядки снова выдали зеленые сигналы но тусклые три четверти от номинальной мощности стрелять рано ситуация пока не переломлена а балансирует на грани ну же! парень не подвел короткие очереди ударили с фланга минус пять. Трое ржавых остались валяться среди отголосков давнего катаклизма, еще двоих унесли обезумевшие от боли ящеры. Враги оказались опытными, паники не возникло. Группа выживших мгновенно рассредоточилась и оценив риски, разделилась. Девять из них рванули в сторону позиции Кейла, и девять продолжают переть на меня. «Нет, так не пойдет. Я прицелился, расходуя последний выстрел. всадники хоть и поддерживают дистанцию между собой». Но это их не спасло. Моей целью стало нагромождение металлических обломков. Его разметало попаданием, накрыв осколками внушительную площадь. Против Кейла теперь остались трое, надеюсь он справится, а мне придется немного побегать. Разреженный гаусс я бросил, вынув из него системообразующую схему. Небрежно припорошил оружие пылью, среди прочих обломков заметить не должны. Наверх уводит накрененная плита из неизвестного материала. Она потрескалась и местами предательски проседает под моим весом, но пробежал удачно, оказавшись выше прежней позиции. С фланга слышны звуки выстрелов. Секундное включение канала телеметрии показало сумеречное изображение. Кейл отступает в глубину обрушенного тоннеля, огрызаясь короткими очередями. Вспышки выстрелов высвечивают провисшие кабели и белесые пятна лишайника на стенах. «Держись, пацан, не вздумай умирать!» Ржавые спешились. Ящеры повели себя странно, заортачились, издавая глухое рычание. Ни в какую не хотят карабкаться пруинам отсеков. Надо взять на заметку, их что-то сильно напугало. Этажом ниже ударил мощный взрыв. Вовремя я оттуда убрался Целый пласт конструкций вздрогнул, издавая скрежет. Кое-где произошли обвалы. Пристрастие ржавых к взрывчатке сильно осложняет ситуацию. Придется держать дистанцию, иначе закидают самодельными гранатами. Меня здорово выручает синапс. Имплантированные датчики пробивают хаос конструкции на 10-15 метров. Вполне достаточно, чтобы уверенно ориентироваться среди нагромождения древних коммуникаций. Пробежав сквозь инфиладу разрушенных отсеков, я расчетливо зашел во фланг противнику. Небольшой островок перекрытия нависает над обрывом. Фрагменты переборок, защита сомнительная, но особо выбирать не приходится. Припал на колено подле огрызка стены. Штурмовая группа ржавых уже преодолела наиболее сложный отрезок подъема. Карабкаются ловко и быстро, демонстрируя недюжинную силу. Внизу оставили двоих стрелков, на случай если я высунусь. Прицельным огнем наглухо свалил обоих, упали и не шевелятся. У меня явное преимущество в датчиках. Стрелки, державшие руины под прицелом, ничего не смогли поделать. Значит, полагались лишь на зрение и слух? В ответ прилетел очередь из крупного калибра, успел заметить вспышки, рефлекторно отпрянул, перекатился, снова вскочил на ноги и побежал вглубь покореженных коммуникаций до ближайшего перехода на следующий уровень. Главное не подставиться, 7 против 1 расклад так себе Если сверну не туда, окажусь в тупике или потеряю темп, сольюсь Вот только в отличие от киберпространства, второго шанса мне тут никто не даст Понемногу начинаю ощущать приближающийся энергетический голод Половину запаса из личных накопителей мне пришлось потратить на подзарядку Гаусса Значит придется наглеть хотя вечно бегать от противника я и не собирался. Остановился, просканировал низлежащие коммуникации, расширитель сознания вычертил контуры фигур. Идут тремя парами по параллельным коридорам, одного оставили дежурить на моей первой позиции, развороченный взрывом. Оценив диспозицию, я принял решение снять наблюдателя, наглеть надо с умом. Поняв, что очередь из крупного калибра цели не достигла, ржавые наверняка повернут назад. Коридоры, по которым они передвигаются, разные длины и степени захламленности. Значит, и к исходной точке будут выходить все теми же парами, но с разным интервалом. Сойдет как рабочий вариант. помни о ненадежности некоторых перекрытий, я отдал синапсу дополнительный ресурс. Теперь крадусь почти бесшумно, наступая только на прочные, заранее отсканированные участки поверхности. Знакомая наклонная плита исчезла взрыв смел ее словно лист фольги остались лишь несущие элементы каркаса через проехи между ними хорошо просматривается изуродованный отсек наблюдатель удачно отвлекся причиной послужил мой гаос взрывная волна сдвинула обломки и теперь обращу импульсных технологий привлек пристальное внимание противника я замер он почти подо мной высокий мускулистый гуманоид экипирован скупо мускулистый торс обнажен перехлёстнут ремнями. Теперь понимаю, почему их называют ржавыми. Плоть существа густо пронизана какой-то металлической проволокой рыжеватого оттенка. Ума не приложу, что это может быть. Носить нитов не похоже. Странное и бессмысленное с технологической точки зрения усовершенствование. Синапс молчит. Переваривает данные от датчиков, пока ничего не резюмируя. Дальше медлить опасно. Этого надо отработать тихо, иначе дальнейшая часть плана потеряет смысл. Я перехватил автомат в левую руку, в правый бесшумно материализовался стелхатовый гарпун, идеальное оружие в сложившейся ситуации. Противник киборгизирован, а свойства микромашин, образующих запрограммированное острие, вносят сбой в работу кибернетических компонентов. Ржавый внезапно насторожился, взглянул вверх и резко выпрямился, отбросив гаусс. Удар в прыжке пришелся ему в ключицу. Гарпун, несмотря на вложенную силу, вонзился неглубоко, едва пробив сплетение непонятных, покрытых окислами металлических нитей. От нанесенной ему раны неожиданно отделилась рыжая дымка, а в моем оверлее промелькнуло множество сообщений. Ржавый, получив всего лишь неглубокую царапину, внезапно пошатнулся и безвольно осел на пол. Пронзающая его плоть рыжая проволока вдруг начала стремительно таять. На ниты? Наек, я и позабыл, что в фоновом режиме у меня работает зов. Разновидность проклятого стилхата, предположительно. Вот ведь засада. Я отпрянул одновременно, рекомбинируя команды, основанные на древних кодах управления. Проклятый стилхат оттолкнула прочь и размазала по ближайшей переборке рыжей кляксой. Несколько секунд пришлось потратить на экстренную стабилизацию пятна. Не сильно понимая, с чем именно имею дело, я применил коды аварийной остановки всех ранее запрограммированных процессов и форм воплощения, ибо использовать дезинтеграцию в замкнутом помещении себе дороже. В этот момент ржавый очнулся и пружинисто вскочил на ноги. Я не успел вскинуть автомат. Его ручище рванулось ко мне, а затем ситуация приняла совершенно немыслимый оборот. Удара не последовало, его рука легла мне на плечо. В глазах читается лихорадочный полубезумный блеск. Он что-то рыхнул. Автоматически сработал семантический процессор. Спасибо, древний. Я твой должник. Навеки. Ситуация парадоксальная, но тормозить некогда. Я приблизительно понял, что произошло, и жестом указал на свою рацию. Здоровяк кивнул быстро просканировав частоты он настроился на мой канал связи адекватно два опытных бойца всегда смогут понять друг друга в критической ситуации давай коротко мои братья освободи их от паразита только если поможешь да хорошо приготовься он не замешкался чем внушил лишь уважение первая из возвращающихся пар вскоре появилась в глубине коридора ржавый он не успел назвать свое имя призывно махнул рукой указав на меня лежу на полу вроде как треноженный стелхатовый гарпун держу наготове синопс в боевом режиме создать последовательность команд на основе прецедента оказалось несложно Ржавые уже вошли в разгромленный отсек один небрежно пнул меня переворачивая ударом ноги асми ты нашел его оружие вон там валяется ответил дозорный я же сказал забрать сломано сам тоска его если хочешь Ржавый рыкнул что-то нечленораздельное, повернулся, мельком заметил рыжую металлизированную кляксу на стене и оцепенел. Судя по реакции, его охватил глубокий суеверный ужас. «Древний, ну же! Да не надо меня понукать!» Я извернулся, дважды ударил стелхатовым гарпуном, целясь в незащищенные экипировкой участки тел. Оба противника мешковато осели, из их тел начали стремительно высачиваться микромашины». Синопс последовательно управляющих кодов мгновенно размазал колонии проклятого стелхата по переборке, как вдруг в сумеречных глубинах коридоров показались еще четверо ржавых. Один из них оказался вооружен крупнокалиберным образчиком огнестрельного оружия. «Нахарм, Асмис!» — еще издали проревел он, переходя на бег. «Я слишком занят контролем нанитов, работаю на пределе силы возможностей». Мощности для семантического процессора не осталось. Впрочем, перевод не нужен, и так ясно, ржавые что-то заметили и теперь пребывают в ярости. гарам взревел один из них. Мгновенная передача данных поставила моего негаданного союзника перед тяжелым выбором, но, отдаю должное, он не колебался ни секунды. «Лучше мертвый друг, чем живой раб Стилхата», — коротко рыкнул Асмис, схватил за шиворот двоих, еще не очнувшихся от шока сородичей. И с нечеловеческой силой поволок их прочь в глубины ветхих конструкций. Он не бросил меня, лишь внял приказу. Другого выхода нет. Раздельное управление на нитями у меня толком не прокачано. Три агломерации удерживаю с трудом, прибавку не потянуть, да и махать гарпуном под прицелом четырех стволов не получится. Поэтому я начал отползать, изображая беспомощность. Ржавые ворвались в отсек. Меня они проигнорировали, не сочли за достойного противника их ярости и недоумение направлены на предателя. «Асмис! Варганг!» — снова проревел Верзила, пытаясь понять, что же тут произошло. К этому моменту я нашел подобие укрытия, забился под груду обломков и мысленно транслировал код дезинтеграция. Ослепительная вспышка затопила отсек.